Нет в мире зоологическом и такого скотского оплевания, осквернения, разрушения прошлого, нет светлого будущего, нет профессиональных устроителей всеобщего счастья на Земле, и не длится будто бы ради этого счастья сказочное смертоубийство без всякого перерыва целыми десятилетиями. При помощи набранной и организованной с истинно дьявольским искусством миллионной армии профессиональных убийц, палачей из самых страшных выродков, психопатов, садистов. Как то армия, что стала набираться в России с первых дней царствия Ленина, Троцкого, Дзержинского. И прославилась уже многими меняющимися кличками ЧК, ГПУ, НКВД. В конце 90-х годов еще не пришел но уже чувствовался большой ветер из пустыни. И был он уже тлетворен в России для той новой литературы, что как-то вдруг пришла на смену прежней. Новые люди этой новой литературы уже выходили тогда в первые ряды ее и были удивительно не схожи ни в чем с прежними, еще столь недавними властителями дум и чувств, как тогда выражались. Некоторые прежние еще властвовали – но число их приверженцев все уменьшалось, а слава новых все росла. Аким Волынский, видно, недаром объявил тогда, «Народилась в мире новая мозговая линия». И чуть не все из тех новых, что были во главе нового, от Горького до Сологуба, были люди от природы одаренные, наделенные редкой энергией, большими силами и большими способностями.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 Удивительная дерзость и глупость нынешних новых писателей. Это время было временем уже резкого упадка в литературе нравов, чести, совести, вкуса, ума, такта, меры. Розанов, в то время очень кстати, с гордостью заявил однажды. «Литература — мои штаны, что хочу, то в них и делаю». Впоследствии Блок писал в своем дневнике. Литературная среда смердит. Брюсову все еще не надоело ломаться, актерствовать, делать мелкие гадости. Мережковские – хлыстовство. Статья Вячеслава Иванова – душная и тяжелая. Все ближайшие люди на границе безумия, больны, расшатаны, устал, болен, вечером напился. Ремезов, Гершензон – все больны. У модернистов только завитки вокруг пустоты. Городецкий, пытающийся пророчить о какой-то Руси. Талант пошлости и кощунства у Есенина. Белый не мужает, восторжен. Ничего о жизни, все не из жизни. У Алексея Толстого все испорчено хулиганством, отсутствием художественной меры. Пока будет думать, что жизнь состоит из трюков, будет бесплодная смоковница, вернисажи, бродячие собаки. Позднее писал блок о революции, например, в мае 1917 года. Старая русская власть опиралась на очень глубокие свойства русской жизни, которые заложены в гораздо большем количестве русских людей, чем это принято думать по-революционному не мог сразу сделаться революционным народ, для которого крушение старой власти оказалось неожиданным чудом. Революция предполагает волю. Была ли воля со стороны кучки? И в июле того же года писал о том же. «Германские деньги и агитация огромны. Ночь на улице Галдеж, хохот». Через некоторое время... Он, как известно, впал в некий род помешательства на большевизме. Но это ничуть не исключает правильности того, что он писал о революции раньше. И я привел его суждение о ней не с политической целью, а затем, чтобы сказать, что та революция, которая началась в 90-х годах в русской литературе, была тоже некоторым неожиданным чудом.